я могу ошибиться. Это правда, но, может быть, не всё правда. Мы работали вместе с ним над оживлением человеческих органов, взятых от свежего трупа. Керн был моим ассистентом. Конечно, целью моих трудов в то время я оставил оживление, отсечённое от тела головы человека.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 И в то же время услыхал уже довольно отчетливо его голос. Пришли в себя. Очень рад видеть вновь живым. Усилием воли я заставил мое сознание проясниться скорее. Я посмотрел вниз и увидел прямо под подбородком стол. В то время этого столика еще не было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 Я посмотрел на него, и труп показался мне странно знакомым. Несмотря на то, что он не имел головы, его грудная клетка была вскрыта. Тут же рядом в стеклянном ящике билось чьё то человеческое сердце. Я с недоумением посмотрел на Керна. Я еще никак не мог понять. Почему моя голова возвышается над столом и почему я не вижу своего тела? Хотел протянуть руку, но не ощутил её. В чём дело? Хотел я спросить у Керна и только беззвучно шевельнул губами. А он смотрел на меня и улыбался. — Не узнаёте? Спросил он меня, кивнув по направлению к прозекторскому столу. «Это ваше тело. Теперь вы навсегда избавились от астмы». Он еще мог шутить. И я понял все. Сознаюсь, в первую минуту я хотел кричать, сорваться со столика, убить себя и Керна,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 Что же я мог сделать? Ведь я лишён даже последней человеческой возможности покончить с собой. Но вы могли отказаться работать с ним. Если хотите, я прошёл через это. Но мой бунт не был вызван тем, что Керн пользуется моим мыслительным аппаратом. В конце концов,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 Таков был мой расчет. Между нами завязалась борьба. Он прибег довольно жестким мерам. Однажды поздно вечером он вошел ко мне с электрическим аппаратом. Приставил к моим вискам электроды и, еще не пуская ток, обратился с речью. Он стоял, скрестив руки на груди, И говорил очень ласково, мягким тоном, как настоящий инквизитор. Дорогой коллега, — начал он, — мы здесь одни, с глаза на глаз, за толстыми каменными стенами. Впрочем, если бы они были тоньше, это не меняет дело, так как вы не можете кричать. Вы вполне в моей власти.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 врач пациента. Голова болит? Может быть, вы хотите излечить её? Для этого вам стоит только… — Нет, — отвечали мои губы. Очень-очень жаль. Придётся немного усилить ток. Вы очень огорчаете меня. И он пустил в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 «Вы решаете?» «Все еще нет». Я был непоколебим. Он ушел, еще более взбешенный, осыпая меня тысячу проклятий. Я торжествовал победу. Несколько дней Керн не появлялся в лаборатории, и со дня на день я ожидал избавительницы смерти. На пятый день он пришел, как ни в чем не бывало,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 Miniat.